Глава 31. Симбиус явился в командную секцию корабля даже раньше, чем туда добрались мы с Кэсом. Он уже ждал нас, прогуливаясь взад-вперед, перед главным экраном. Пилоты и техники косились на него, но нарушить приказ командующего и выгнать из рубки управления странного чудика, не решались. Другие же давно знали, что на Дредноуте живет такое необычное существо. Кто-то из персонала принес браслет для связи. Несколько вексаров общались с Китом постоянно, они снабжали его пищей. Джил, ты? Раздался в переводчике механический голос, сопровождающийся глухим бульканьем самого Симбиса. Я еще раз мысленно поблагодарила Рико за ценное изобретение, превращающее сигналы в слова. Ты меня не узнал? Ну прости, это и правда я. Я слегка смутилась, сообразив, что постоянно приходила к нему в облике человечки. Кэссин хочет с тобой поговорить, у него к тебе есть важное дело. «Ну раз так, то поговорим», — пробурчал Кит, который до сих пор относился к хозяину корабля с неким предубеждением, хотя я обвыкся с мыслью, что мы с Кэссином теперь заодно. «Что ты почувствовал, очнувшись в другом теле?» — спросил Кэссин у Кита. «Я пришел в себя уже на полигоне, а до этого пустота. И все же с вами как-то общались сотрудники той научной базы» и ты разговаривал с такими же, как ты сам, добровольцами. Те люди в костюмах, они говорили нам, что мы теперь пустое место, смеялись над нашей беспомощностью, говорили, что мы стали расходным материалом, но если будем слушаться, то получим возможность жить дальше». Многие соглашались, хотя и не помнили, кто они такие, соглашались на их эксперименты. Рван рассказывал Кит, вспоминая разные подробности. Недавно Крау заключила с корпорацией сделку, выкупив выживших при пересадке сознания симбисов. Их научили управлять ракетными ранцами, чтобы они могли свободно летать в космосе. Обещали после выполнения миссии вернуть в родные тела. Конечно же, этого никогда не случится, их обещания ничего не стоят. Однако практически все ваши тела, кроме тех, которые Торекс успел продать богачам, все еще целы, и мы знаем, где они находятся. Да, я уже знаю, но как их забрать? Один ты, конечно, туда не проникнешь, но ты можешь внушить остальным симбисам, что их спасение и свобода намного ближе, чем кажется. Если увлечешь их на свою сторону, уговорив отправиться на базу корпорации, то вы вновь станете теми, кем были раньше. Охрана ничего не сможет сделать против множества симбисов, нагрянувших из космоса. Главное – предотвратить возможный бой, в котором большинство из вас попросту погибнет». Кайсен разговаривал с угольком довольно убедительно. Но я никогда не умел произносить громких речей. Кит растерялся, опустив свои каменные руки и смущенно посматривая в мою сторону. «Уверен, у тебя получится, ведь только ты можешь подобраться к ним достаточно близко, и только ты общаешься на языке сигналов. От твоих действий зависит, увидишься ли ты со своей любимой девушкой, не победишь свои страхи сейчас, как же сможешь признаться ей в любви, когда у тебя появится такая возможность?» Так и будешь молчать, пока она не устанет ждать и не найдет себе другого, более решительного парня». Слова Кэссена звучали очень непривычно для меня. Я сама никогда не слышала, чтобы он говорил с кем-то о личных чувствах, страхах и сомнениях. Он мог выглядеть смелым, сексуальным, обходительным с дамами, но эмоции всегда носил внутри, будто таким образом пытался выстроить линию защиты. скрывала от других единственную уязвимую сторону, но в данный момент... Он применял для убеждения Кита именно эти слова, а значит, прекрасно понимал их ценность. «Хорошо, я попробую». Симбис сдался под его напором, сверкнув своими глазами угольками, в которых мерцало что-то новое. Ему действительно стоило усилий, чтобы преодолеть свой страх. «Но как он туда попадет?» спросила я Кэссиона, когда до меня дошло, что он на самом деле задумал. «Благодаря полковнику Хаммеру у нас есть координаты базы корпорации». Нужно лишь убедить сембисов вернуться на транспортную платформу и совершить гиперпрыжок, а туда парня доставит один из моих истребителей, активировав отражающее поле. В течение следующего часа Киту проводили инструктаж, снабжали необходимой амуницией, а Кейсиан лично давал советы, как умело воздействовать на разум толпы, чтобы увлечь на свою сторону. Оставшись в рубке управления, я с долей тревоги следила за тем, как от нулевого затмения, покинув транспортный блок, вылетел небольшой одиночный корабль. Он тут же исчез в пустоте, оставив после себя лишь кратковременную вспышку, быстро перешедшую в обычные помехи. Он даже не понял, насколько это рискованное дело, прошептала я, когда визор снова почернел. Он ведь может и погибнуть, да и остальные семь и не факт, что его послушают. Нам не надо было так спешить. Не он ли рисковал жизнью, похищая с моего корабля пищеблок, на котором ворвался в воздушное пространство Терминуса прямо над военной базой. Видимо, ты плохо изучил его характер. Ему нравится быть героем, и он сделает все возможное, чтобы оправдать оказанное доверие», ответил Кэссин, услышав мои последние фразы. «Героизм не всегда оправдан. Я тоже хотела, но едва не погибла и стала невольно виновницей гибели Рико, вырвалась у меня нечаянно. Рико? А, тот самый Киборг. Так он погиб?» Я ничего не ответила, только кивнула. Жаль, было в нем что-то особенное, но, думаю, таким его сделала ты, Эрджи, без тебя он бы так и остался обычной машиной. Ничего не говоря, я поднялась и направилась в центр командного зала, остановив свой взгляд на название корабля, красующемся на прежнем месте. В голове замелькали воспоминания, затмение над столицей Кроникса и проплывающая в небе комета Лео, вызывающая на планете настоящий природный катаклизм, яркая и свободная показывающейся жителям терминуса на краткое время и снова устремляющейся в просторы космоса, где ей предстоит провести несколько лет в полном одиночестве. Была ли я для Кэссена такой вот блуждающей кометой? Как бы мне ни хотелось остаться здесь, в относительной безопасности, я не могла бросить огонька и Линдера одних в логове врага. Да и за маму сильно волновалась. Я вообще не должна была переноситься на Дритноут, просто поддалась искушению и ослабила контроль над способностями. «О чем ты задумалась, звездочка?» Кэссин обнял меня сзади. «О том, что я делаю, все не так, как должна. Мне нужно находиться в другом месте, рядом с теми, кто нуждается в моей помощи», — рвано выдохнула я. «Хочешь отправиться обратно в убежище Фарков? Да, так будет правильно». «В таком случае...» Кэс замолчал, намеренно проглотив окончание фразы. Я развернулась, чтобы вновь посмотреть в его аквамариновые глаза, возможно в последний раз, потому как сама не знала, смогу ли вернуться. Ты говорила, что Нарилайн открыла телепорт для всех сразу. Сможешь сделать то же самое и взять меня с собой? Неожиданно спросил Кэссиан. Но зачем? Неужели ты хочешь насилен? Там мои друзья и мои враги. Где, по-твоему, я должен быть? Только ради этого? Я ощутила привычное разочарование. Кэс громко сглотнул, его скулы заходили ходуном. «Потому что я больше не хочу отпускать тебя ни на минуту. Не могу даже представить, что мы опять расстанемся. Слишком это больно. Я люблю тебя, Эрджи. Ты единственная женщина во Вселенной, которой я когда-либо чувствовал нечто подобное, но и признаться не мог. Сначала сам не понял, насколько сильно стал от тебя зависим, потом потерял, а теперь... «Что теперь?» — прошептала я губами понял, что могу потерять тебя снова, на сей раз навсегда, и обязан сделать все, чтобы этого не допустить. Я хочу быть рядом и иметь возможность защитить тебя, чего бы мне это ни стоило, мы будем вместе. Кэйсен. Я ощутила жар, который поднимался из глубин тела, рвался наружу ураганом. Моя энергия словно получила дополнительную подпитку. Я тоже люблю тебя и всегда любила. Влюбилась с первой встречи, хотя я не признавалась в этом даже самой себе. А потом все эти годы чувствовала немоверную боль, считая тебя предателем. И сейчас мои чувства стали сильнее в разы. Я тоже хочу быть с тобой. Но чтобы при этом ты больше не прятался, не скрывал от меня свои планы, хочу взаимного доверия. Ты права. От этого и пошли наши беды, но теперь все будет иначе. Тогда давай разберемся с шайкой сектантов, чтобы, наконец, наслаждаться друг другом, не ожидая удара в спину. Шепнула я с небывалым вдохновением. От полученного признания моя душа ликовала. Я верила Кэссиану, он не лгал о своих чувствах, и раз уж решил все сказать, то мы достигли высшей формы отношений, какая только возможна у разумных существ с момента их появления в природе. Порой любовь толкает на безумные поступки, но в то же время делает нас сильными, придаёт уверенности в себе и рождает желание встряхнуть весь мир вокруг. Чтобы создать нечто новое только для двоих. Мы будем вместе, что бы ни случилось, Эрджи. Пообещал мне Кэссин, после чего запечатлел на моих губах потрясающий вкусный поцелуй. Я лежала на полу штаба и не совсем понимала, что происходит. Последними воспоминаниями было то, как я открыла для нас кэссином телепорт, после чего мы вместе шагнули в энергетическую пространственную нору. Ясно, что попал я в тот же гребаный бункер. «Но где все остальные и где мой муж? Разве мы не должны были оказаться в одном и том же месте?» «Кэс!» — тихо позвала я, испугавшись собственного страха. Никто не ответил. Я находилась в помещении в полном одиночестве. Поднявшись, я осторожно подошла к дверям и прислушалась, максимально усилив свои чувства. Где-то далеко в коридоре бункера раздавали шаги. Времени с момента моего исчезновения прошло не так уж много, но сейчас даже пара часов могла сыграть решающую роль. Я уже собралась выйти, как вдруг скрак дернул повернуться. Точнее, мое обостренное сейчас обоняние поймало странный запах, и я вскрикнула, увидев в углу помещения тело мертвого мужчины. Подойдя ближе, я поняла, что это Арди Марат, и почувствовала тошноту. В момент моего перемещения он был еще жив, пусть и выглядел неважно. Перевернув его на спину, я дернула руку и вдруг поняла, Умер он вовсе не от той раны, которая осталась после выстрела Старка. В его груди зияло еще одно обожженное отверстие. Оно и привело к летальному исходу. Здесь явно случилось нечто нехорошее. Надо отыскать остальных. Я надеялась, с ними все в порядке. Искрак с ним, с Марадом, туда ему и дорога. С этой мыслью я вышла из комнаты. — Эрджи, вот ты где! — раздался осторожный голос Кэссиана. — Кэс, где ты был? — Мое сердце ёкнуло от радости. Он жив, он тоже здесь. Ходил, проверял выход. Нужно бежать отсюда поскорее. Он потянул меня. «А где все остальные?» Недоверчиво спросила я. Не знаю, но бункер явно заминирован. В коридоре оказалось темно, но сейчас я видела намного лучше обычного. И вдруг поняла, что Кэсси надет не так, как в момент нашего перемещения. Да, на нем был такой же плащ, но костюм отличался. Сейчас он облачен в мундир, а не в боевой костюм. Он точно не успел бы переодеться, да и негде. И этот голос. В нем звучали нервные нотки, что напоминали мне, а... Кажется, подлец Тейвел Дарлен решил снова меня провести. Но на сей раз я не выдала себя. Шла за ним молча, размышляя, каким лучше образом завладеть его оружием. Неужели он забыл о моих новых способностях? Странно все. Я сконцентрировалась, чтобы принять облик богини. В этой форме Эрскейл подчинялся лучше всего. Но не успела. Дарлион будто почувствовал мое превращение и развернулся раньше. В его руке блеснула рукоять Диргандера, а затем я увидела и сам клинок, уже направляющийся в мою сторону. «Ах ты, мерзавец!» — прогремел на весь коридор разгневанный крик. Дарлиона буквально оторвало от меня, а я упала, больно ударившись головой о металлический пол. Теперь в моих глазах двоилось, потому как я видела напротив себя сразу двух Кейсианов. Точнее, настоящим был лишь один из них а второй являлся подделкой, вексаром, который убил моего папу, а мою жизнь превратил в долгий кошмар. Кэссен Шенер также достал свой Дергандер. Он мог бы воспользоваться и лазерным страйком, но, видимо, этот бой являлся для него делом чести. Мужчины сошлись друг с другом в поединке, в котором только один из них мог остаться победителем, и я прекрасно понимала, что сейчас не должна вмешиваться, как бы сильно не хотелось. Мне оставалось лишь наблюдать, как сверкают клинки, а соперники кружат, отыскивая слабые места друг друга. Как-то Раскейсен рассказывал, как в юности вместе с Тейволом занимался фехтованием. Они тренировались вместе, и никто из них не уступал другому в мастерстве. Вот и сейчас сдаваться они тоже не собирались. «Прекрати уже копировать меня. Тратишь драгоценные силы, которые еще понадобятся тебе для защиты». Процедил Кэс, делая очередной выпад. Какое тебе дело до моих сил? Тебе всегда было на меня плевать, что бы я для тебя не делал. Выплеснул Дарли он свою обиду. Ты ведь считал себя более крутым. Я был для тебя снарядом для упражнений, пустым местом. Ошибаешься, до недавнего времени я уважал тебя и любил как друга. Но при этом всегда оставался впереди, в учебе, в карьере. Мы ведь вместе захватили власть в Крониксе, я все для тебя организовал но править ты предпочел в одиночку, не считаясь с моими заслугами. Тейвел парировал внезапную атаку Шеннера, перейдя в отчаянное контрнаступление. «Смеешь говорить такое? Вместо того, чтобы играть честно, ты решил притвориться мной, застрелил Орина, а потом хотел погубить мою жену, а я после всего еще взял тебя к себе в советнике, многоликий подонок и лжец». Вексары поочередно награждали друг друга нелестными эпитетами, продолжая наносить удары, отбиваясь, делая длинные прыжки и выпады. Что толку от должности простого советника, который даже не входит в военное руководство туманности? Шумно выдохнул в ответ Дарлион. Эта должность была мне как гнилая подачка. Я бы никогда на нее не согласился, если бы меня лично не попросил Арди Марат. Он бросился вперед, задев клинком Кэссиона. Кажется, даже ранил, хотя и не сильно. По крайней мере, Кэса это не остановило. Лишь дала Дарлину возможность небольшой передышки, во время которой он продолжил. А знаешь, почему Арди это сделал? Он ведь сначала получал информацию о твоей любовнице и, кстати, его родной дочери. Они оба рассчитывали, что ты женишься на ней, а ты предпочел подобраться поближе к самому префекту, неожиданно взяв в жены его дочь. Когда ты бросил Рею, он понял, что действовать нужно через меня. И я согласился, хотя ненавидел тебя всей душой. Согласился, чтобы однажды увидеть тебя поверженным, слабым. В этот момент Кэйсин собрался с мыслями, изловчился и достал до Дарлиона боковую гранью Дергандера, резанув того по лицу так, что хлынула кровь. О, да ты, оказывается, всегда мне завидовал и скрывал это! хрипло ответил он. Мне даже жаль тебя, Тейвал, и еще больше жаль, что придется убить тебя сейчас. Ты заслужил гораздо худшего наказания, чем простая смерть. Кэс уже готовился нанести противнику решающий удар. Лицо Даррена быстро менялось. Он больше не мог держать чужой облик. Взлом порыве, резко вскочив на ноги, он бросился на Кэса, но раненый уже не соображал быстро, потому стал допускать ошибку за ошибкой. Я видела, что Кэссину тоже досталось. Он уже был ранен в плечо и бедро, плащ превратился в рваные лоскуты, но все это лишь добавляло ему азарта. На его губах мелькнула пугающая яростная ухмылка, «Будь ты проклят за все, Тейвол!» — хрипло выкрикнул он. И тут его Дергандер вонзился прямо в грудь Дарлиона, пройдя ее насквозь и показавшись с другой стороны. Руки Кэссина затряслись. Ражав ладонь, он отступил назад, оставив оружие в теле врага, на лице проступила паника. Схватившись за рукоять, Дарлион пытался вытащить клинок, но ничего не выходило. Он еще сделал вперед шага три, сильно пошатываясь, а потом упал на пол лицом вниз. Пару раз дернулся, захрипел и замер. Из-под тела Виксара потекла кровь, образовывая темную лужу. «Как ты мог так поступить, а потом так быстро сдохнуть?» Прошептал Кейсиан, и тяжело дыша опустился на колени, положил руку на плечо уже бывшего друга. По нему было видно, несмотря ни на что он сожалел о смерти Тейвела. Похоже, до сих пор не мог принять факт предательства. Я чувствовал его смешанные эмоции, но ничего не говорила. Оставалось стоять у стены, переживая все заодно с Кэсом. Я бы сама с удовольствием уничтожила подонка Дарлиона, но получилось так, как получилось. В любом случае я испытала небывалое облегчение, что в этом мире на одного морального урода стало меньше. Эрджи, ты в порядке? Кэсин подошел ко мне, встряхнул головой, словно таким образом прогонял прочь все лишние мысли и чувства. Конечно, но спасибо, что вовремя появился. Почему мы не оказались вместе после прохождения телепорта? Я мгновенно очнулась. Я не знаю. Меня отбросило в момент перехода, и я не успел тебя поймать. Очутился в другом конце бункера, около входа. Там уже лежал мертвый Ургус, и тогда я бросился внутрь, петляя, а вскоре увидел тебя и Тейвала. Ургуса убили? Да что здесь случилось? Где мама и Эндер? И брата тоже нигде не видно. Я обнаружил одного лишь Марада, уже мертвого. «Не переживай, мы обязательно их найдем. Давай для начала выйдем наружу. От пребывания в этом убежище мне совсем не по себе. У тебя есть для меня какое-нибудь оружие?» Показалось, Кейсин слегка замялся с ответом. «Держи. Он все-таки протянул мне один из своих лучевиков. Способности с способностями, Астрайка для надежности не помешает. Раны пока не очень беспокоили супруга, но их нужно было обработать при первой же возможности. Кейсин не любил жаловаться на свое состояние. Шли мы очень медленно и осторожно, оглядываясь по сторонам, готовые в любой момент выстрелить. Мне стало уже абсолютно все равно, в кого полить в — фаргов, в охрану или в агентов разведки, лишь бы целью не оказались наши. Еще недавно я не могла даже представить себя в такой роли. Моим главным оружием являлось убеждение, резонанс эмоций. Но последние события сильно поменяли мое мировоззрение касательно разных вещей. Мы уже покинули бункер, через внешний вход и медленно продвигались вдоль построек, постепенно приближаясь к возвышающемуся на пригорке жилому зданию. Внезапно донесшийся до моих ушей стон насторожил, и я остановилась. Что случилось? Кэс не сразу понял, что именно меня беспокоит. Кажется, я услышала голос Эндера, он находится в доме. Где же тогда все остальные? Мне стало панически страшно, и я пока не знала, что думать. Мы не встретили никого, кроме Тейвела, да и тот выглядел не совсем адекватным, будто что-то перед этим напрочь лишило его самоконтроля. До меня только сейчас начинало доходить, насколько его откровения были подозрительными. Он просто не мог держать в себе ненависть и злобу к извечному сопернику. «Там кто-то есть», — прошептал Кэс, увлек меня за угол здания, спрятал за своей спиной, а сам осторожно высунулся, целясь в мужчину, силуэт которого показался лишь на мгновение. Незнакомец также прятался от нас. Первый выстрел последовал даже быстрее, чем я предполагала. Началась перестрелка. Мужчина в форме охранника явно пытался пройти к бункеру, но стрелял предельно осторожно. В общем-то, это и все, что мне удалось рассмотреть. Выглядывая из-за здания, Кайсен делал то же самое. Лучи страйков раз за разом озаряли сумеречное пространство, создавая странную игру света. «Скрак! Закончился заряд!» Пробормотал прячущийся охранник, но я успела перехватить эту фразу и вдруг заулыбалась, оттянув Кэса ближе к себе. «Не стреляй, там Старк», — шепнула я супругу на ухо. «Я его узнала». «Уверена, что это не подстава?» «Конечно». Я поменялась местами с Шеннером и тихо кликнула: «Алерт, это мы, я и Кэссиан». На несколько секунд воцарилось молчание. Похоже, безопасник оценивал риск и думал, стоит ли верить услышанному. Потом вздохнул с облегчением. «В таком случае, леди Эрджелиана, я иду к вам». Мы встретились уже через минуту, вместе спрятавшись за каким-то складом. «Хорошо, что хотя бы ты здесь. А где все остальные? У нас тут возникли неприятности». Поздоровавшись с Кэссианом, ответил Алерт. Рангур ранен. Он находится в доме. Где сейчас Линдер, я не знаю». «А мама, что с мамой?» – испуганно спросила я. «Давайте я лучше расскажу все по порядку», – говорил Старк, пока мы отходили в относительно безопасное, по его мнению, место. «В общем, когда вы исчезли...» Мы все находились в замешательстве и выжидали. Но тут на релайн стало совсем плохо. Она отчаянно звала Харлакса и умоляла отнести ее из убежища в дом, и тот не удержался. Тут Арди Марат немного оклемался. И пока мы с Андером еще разговаривали в коридоре, он подобрался к пульту, чтобы связаться с Логаном Альмара. Увидев это, Линдер пристрелил его, но Фарк успел отправить сигнал тревоги. Голос Алерта неожиданно дрогнул, а на лице отразился леденящий страх. В то же время в бункер пытался попасть Дарлион, но его остановил Ургус. Между ними завязалась перестрелка, и Дарлион убил Ксарзула. Он сумел добраться до комнаты с пультом, когда вдруг заметил нас и мертвого Марада, после чего сбежал. Я пытался его нагнать, но меня оглушило что-то очень сильное. Алерт нервно сглотнул. Я очнулся примерно через час, и лишь тогда узнал от одного из охранников, что Дарлион убеждал остальных фаргов улететь отсюда. Но, прознав о смерти главы дома Кардис, они бросили Тейвела, видимо решив, что без предателя им будет проще вернуться в Кроникс и вести прежнюю жизнь, продолжив служить в ордене. Они сели на корабль и поспешили покинуть базу. Но их звездолет потерял управление, не успев даже выйти на орбиту планеты. Он упал в нескольких саутергах отсюда. Логан побывал здесь, точнее отправил свою проекцию. Догадалась, я. Скорее всего, так оно и было. Согласился Алерт за неимением других версий. Выяснив у здешних охранников детали, я поспешил в дом, где нашел Эндера. Это энергетическое существо, оно собиралось убить Рангора, но вдруг вмешался еще один одаренный, еще одно божество. По словам Эндера, оно было похоже на бога Горна, и тогда Логан, склоняясь к мысли, что это был именно он, похитил Нэрилайн, открыл телепорт и скрылся. Некоторое время мы с Кэссином молча переваривали новую информацию. Линдер был прав, не стоило помогать Фаргу. Только и выдала я, не находя никаких подходящих слов для объяснения произошедшего. «Насколько серьезно ранен Харлакс?» — подал голос Кэссиан. «Я оказал ему помощь, но дело не в обычном ранении, у него нет ни одного внешнего повреждения. Из него словно высосали энергию, лишили сил». Когда я привел его в чувство, он едва смог объяснить, что с ним случилось. Единственный плюс ситуации — практически вся охрана дома на нашей стороне. Я наконец-то втолковал им, с чем они связались. Лишь некоторые вы Когда вы начали стрелять, я принял вас за них. Слова Старка о еще одном эллинге меня совсем смутили. «Пойдем в дом, я сама попробую привести Харлакса в чувство. Я решила, что нужно делать хоть что-то, пока мы еще живы».